Глава шестнадцатая. Дыхание замерло. Мужчина в военном мундире спешился, подошел и с важным видом взялся за замок на дверце. Как будто ему все дозволено. Я выставила руку вперед, запрещая открывать наш экипаж, а ногой глубже вдавила кота под сиденье. Тот послушно съежился. «Добрый день. Что вы хотели?» Сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Я глядела прямо в глаза молодому военному, а у самой внутри сердце отбивало канкан. -кан. «Я не дам ему обыскать экипаж». «Леди Леляна, мы ищем Кирквола», — ответил мужчина, немного замешкавшись от моей готовности дать отпор. Он думал, изгнанная, униженная жена генерала будет хныкать, повесив голову и смиренно подчиняться солдатам? «Ошибается. Понятия не имею, что за Киркволл», — произнесла я, чувствуя, как кот шевернулся от страха за моей ногой, накрытой меховой шубой. «Киркволл. Название зверя я слышала впервые. Я думала, что передо мной очень рослый кот необычной породы или котенок-леопарда-альбиноса». Про таких зверей я слышала, но, оказывается, это особое животное. Интересно, откуда он взялся и почему его так сильно хотят найти, что привлекли отряды солдат. Пульс ударял в висках от напряжения. Если зверя мяукнет или высунет хвост, его заберут. И при чувстве шепчет, что кота ничего хорошего не ждет. Киркволл... Такой большой белый кот. Похожий на рысь. Торопливо объяснил военный, показывая размер животного в холке. И я не видела. Мы гнали его к дороге. Мы как раз проезжали мимо и остановились. В упор поглядел военный. Мы остановились, потому что леди стало плохо. Ее вырвало. Выпалила Эмма, переглянувшись со мной. Мужчина повернулся к служанкам и вперил в них взгляд. Леди Лилиана беременна. Ее укачало. Добавила Адель. Военный молчаливо смерил мой круглый живот под натянутым платьем. Говорите, не видели? Прищурился он. Нет. Я помотала головой. «Такого зверя я бы точно запомнила». Военный покосился на извозчика, но Джон сделал невозмутимое лицо и помотал головой. «Молодец, парень». «Ладно. Раз не видели, проезжайте». Недовольно буркнул военный, убрал ладонь с дверцы. Джон тут же тронулся, и я по инерции вжалась в спинку сиденья. Киркол, как его назвал военный, сидел без движения, прижатый к моим ногам. Он словно окаменел, и я волновалась, что ли с ним в порядке. Слегка отодвинула край шубки, чтобы убедиться, что кот на месте. Его ярко белая шерсть пестрела на фоне темной обивки коляски. Мы отъехали на безопасное расстояние, и я осмотрелась по сторонам, и убедившись, что все в порядке, подняла шубу, чтобы добраться до кота. «Как ты там, малыш?» Я погладила теплую шерсть на боку и ощутила, что Киркул дрожит от страха. Зверь сидел к нам задней частью и не поворачивался. «Погляди же на меня!» Позвала я. Нагнуться было тяжело из-за большого живота. Эдель помогла мне потянуть кота, чтобы увидеть его мордочку. Огромные голубые глаза, испуганные моляще смотрели на нас. Ушки были прижаты. «Милый, не бойся. Я погладила Киркуола по голове, и кот ласково подался навстречу, прижимаясь к моим рукам. «Красивый, но очень испуганный», — проговорила Эмма, тоже погладив киркола по спине. Малыш пластился в мои руки, колени, ладони Эмма и громко благодарно замурлыкал, видимо, ощутив себя в безопасности. «Я не дам тебе в обиду, мой хороший», — проговорила я. «Отправишься со мной, леди Лилиана», — осторожно проговорила Эмма. «Значит, мы едем в монастырь, как приказал его светлость?» Джон обернулся через плечо и бросил на меня беспокойный взгляд. Мне не нравилось внимание Джона. Я все еще переживала, что он может быть замешан в том, чтобы мне навредить. Слова об угрозе моему ребенку не выходили из головы. Я не могла доверять никому, кроме, наверное, моих служанок. И «Я не подчинюсь генералу Асгарду», — ответила я твердо. Грустно вспыхнула от злости на мужа. «В монастыре он потребует, чтобы я приняла монашество. У меня заберут ребенка. Меня никто не защитит. Я не поеду в монастырь. Пока я в герцогстве Асгарда...» Он имеет надо власть, поэтому предложение поселиться у вас, девочки, я тоже принять не могу. Я уеду как можно дальше, в другое герцогство, где генерал меня не достанет. Деньги у меня есть, на первое время хватит. Может быть, получится устроиться на работу в какой-нибудь поместье управляющей или помощницей. Я, пожалуй, плечами ощущаю тянущий страх, что беременную меня вряд ли куда-то возьмут. Маленький срок еще можно было бы скрыть, но у меня большой живот. Однако я была настроена решительно. Главное не поддаваться страхам и действовать. У тех, кто действует, что-нибудь обязательно получится. А те, кто перестают барахтаться, тонут. Леди Лилиана, мы бы поехали за вами». «Да, Адель», — проговорила Эмма. «Мы вас не бросим, леди Лилиана? Возьмите нас с собой», — проговорила Адель. «Спасибо, девочки», — ответила я с мягкой улыбкой, пожала служанкам руки. «Приятно, что девочки так хотят меня поддержать. Но я не могу взять их с собой. Я не знаю, какая жизнь меня ждет, а у них родители». Они найдут новую работу, выйдут замуж. Я не могу портить им будущее. Не буду пока их расстраивать. Ничего не буду отвечать. Мы проехали поля небольшую рощу. На подъезде к городу вдоль дороги стали появляться домики. И я снова накрыла кота шубой, чтобы никто не увидел его. Киркова послушно затих, будто понимая опасность. Дома стали стоять плотнее друг к другу. По улице двигались прохожие и другие экипажи. Джон неуклонно продолжал направлять коляску вперед, к центру. С тех пор, как я поселилась в поместье Асгарда, я неплохо успела узнать город, когда ездила заказывать себе платья, новые лампы для гостиной. И когда искала плотника для восстановления хилой крыши в конюшне. Скоро мы подъедем к площади, где находится станция дирижанцев. Тогда я и попрощаюсь с Джоном и своими девочками-служанками. Сяду в междугородний экипаж и уеду. Внезапно меня охватило острое чувство опасности. Быстро забилось сердце. Ясно почудилось, как будто нас преследуют. Я выглянула из-за козырька коляски, обводя глазами горожан, размеренно катящиеся телеги и раскачивающиеся на ветру вывески.